Послесловие. Ольга и бабка Зинаида продали свой дом только к зиме, поэтому и переехали к Чёрному морю под самый Новый год. Они купили хороший новый дом, во дворе которого росла самая настоящая ёлочка. Поэтому первое, что сделала Ольга, это украсила её стеклянными шарами и хлопушками. Под бой курантов Ольга загадала желание встретить в наступившем году любимого человека, выйти замуж и стать счастливой женой и мамой. Денег, которые она забрала у Олега Михайловича, хватило на строительство приюта для животных, где и Ольга и бабка Зинаида теперь работали, получая удовольствие от того, чем занимаются. Из новостной ленты своего бывшего города Ольга узнала, что в своём коттедже был обнаружен убитый бизнесмен О, который погиб от руки своего охранника. Тело второго телохранителя было обнаружено в подвальном помещении только спустя несколько дней. 13-й сезон войны правицев выиграла варвары. Теперь Ольга постоянно видит какие-то предостерегающие знаки, вещи и сны. Опугающие видения стали частью её привычной жизни. К врачу она так до сих пор и не сходила.